Глава 47 Резво подрываюсь с кровати, ощущая ноющую боль в позвоночнике. «Мамма миа, что со мной произошло?» Будто трактор переехал. Но не помню ничего подобного. Потираю сон на глаза и обвожу взглядом комнату, неизвестную мне. Чёрт. Точно. Глупо делать вид, что я ничего не помню. Как раз-таки красочные воспоминания всё ещё живы. Первым делом проверяю постели рядом. А там пустота. Ни мужчины, ни его запаха, ни его присутствия. Айдар ушёл? Так ведь ночь на дворе, или не ночь? Постановлю, разглядываю в окне освещённую местность дневным светом. Уже утро. Может, он принимает душ или делает себе завтрак? Блин, всю ночь проспала. Как так? А Риша подпрыгиваю с кровати, не прикрываясь простынёй. От кого? Назар ушёл, а я только время потеряю. Одеваюсь в попыхах, разыскивая на полу свою одежду. Точнее, то, что от неё осталось. Футболка в порядке, что радует, а вот бельё, шорты... Держу их в руках и не знаю, как поступить. Выйдьте в них. Трусы-то ладно, практика в узелках у меня есть. А джинсовые шортики? Может, удастся пуговицу пришить? Ага, и где я найду нитки? Иголку? Зло кидают рябки на паркет, и наступая на них от злости. Нормально вообще? Пропал куда-то, оставил меня без одежды и меня одну. Я теперь выйти не могу. Громкий стук в дверь ещё пугает до срачки. Быстро хватаю простынь, оборачиваю низ и приоткрываю дверь, выглядывая в коридор. Надеюсь, что там стоит Назар с извинительным кофе в стаканчике. Но нет. Взгляд врезается в темно-волосую девушку. Я вчера видела её уже. Она протирала полы на кухне. Протягивает мне пакет. «Доброе утро. Вам просили передать». Брови сводятся к переносице. «Кто?» «Назар Таирович». Одно имя решает всё. Забираю пакет, благодарю девушку и вновь закрываюсь в комнате на замок. Заглядываю в фирменный пакет, обнаруживая в нём белые в чёрный цветочек платье и кружевные чёрные трусики. Достаю, примеряю. Это лучше, чем ходить без трусов и в порванной одежде. Бельё сидит хорошо, как и платье. Даже в груди. Видимо, успел вчера оценить новые размеры после беременности. Приведя себя в порядок, выбегаю в коридор и первым делом бегу к нам с Женей в комнату. Как я могла уснуть? У меня ведь дочь одна. Ей надо завтрак сделать. Забегаю в комнату и облегчённо выдыхаю. Женя сидит на диване, листает ленту в телефоне, а Ариша кушает с ложечки кашку. При виде меня всё бросает, летит ко мне навстречу, врезаясь в ноги, обнимая её соскочившись. Ма, ты прислала! Моки совести теперь жрают не только из-за того, что меня не было, но и из-за Женьи. Он оборачивается в хорошем настроении с улыбкой на губах, а я даже не могу прикрыть засосы на шее. Он и так всё видит. Но с виду никак не меняется, даже внимание не акцентирует. «Помирились?» — спрашивает как-то по-доброму. Я невольно касаюсь ладонью шеи и прикрываю следы страсти Айдарова. «Блин, блин, блин!» «Женя, не будь таким идеальным и хорошим! Перестань!» Почему ты не кричишь, не смотришь с омерзением? Прости. Выпаливаю, понимаю, что провенилась. За что ты извиняешься? Громко вздыхаю, впервые чувствую себя такой сволочью. Аришиди по моей ручки. Прошу дочку. Этот разговор не для детских ушек. Мой лучик, поняв, что пахнет жареным, срывается с места и бежит в ванную комнату. Запускаю со вздохом петерню в волосы, которые вчера жмал Назар. За то, что я такая непутёвая дура. Ты вернулся в Россию ради меня во время отпуска, хотя мог спокойно поехать куда ты ещё. Мы пытаемся сблизиться, построить наши отношения, а я в итоге Говорю быстро в попыхах, волнуюсь. Рина осекает меня, вставая с дивана. Становится серьёзным. Но лучше так, чем его доброта и скрытый укор. Подходит ко мне, обнимая и заключая в тёплые объятия. Так, по-братски. Не загоняйся. Любые изменения к лучшему. У нас давно не клеилось. Зачем мучиться? Если тебе нравится Айдаров, то, может, стоит попробовать с ним? Я не против. Мы попытались. У нас ничего не вышло. С каждым его словом груз падает с плеч. Боялась, что он будет осуждать, точнее, готовилась к этому. Не думала, что Женя придёт к тому же выводу, что и я. И я не виню в этом тебя. Поглаживает ласково мою щёку. Просто я сам не могу серьёзно к тебе относиться. Ты дочь Саши. А он мне как отец. Кравцов воспитал меня, поставил на ноги. А ты мне как сестра. Вот у нас и не получается. Давно пора было это понять, но мы, как упёртые бараны, всё пытались пытаюсь держать истерику. Почему он такой хороший? Я его недостойна, абсолютно. А теперь ты переживаешь из-за того, что я счастлива? Хочется разрыдаться с двойной силой. Нет на свете человека, который бы понял меня, кроме него. В какой бы жопе ни оказалась, он всегда рядом, поддержит словом, действиями. Слёзы на глаза наворачиваются. Ну что ты начинаешь? Не реви, а то Ариша подумает, что я тебя обижаю. Смахивая слёзы и активно киваю. Да-да, малышку пугать нельзя. Не переживай по этому поводу. Я на самом деле недавно девушку одну встретил, и смеётся. Неловко потирает пальцем щёку. Она нагрубила мне, а номер к ней оставила от чего-то начинаю хохотать. Ничему тебя жизнь не учит, бью по плечу, стараясь не унывать, даже если он и врёт, чтобы отвлечь меня. Ну, это я такой, бьёт себя в грудь. Люблю приключения. Ты мне лучше расскажи, как прошло. Я рассказываю отрывками, не всё, без подробностей из-за стыда. Но Женя не маленький, сам понимает, почему я не пришла. Из-за соса тому подсказка. В основном сказала только то, что на утро он пропал. Как раз Аришка возвращается с ванной, встаёт между нами и просится на ручки. Мамина больная спина чуть не ломается, я ей вынуждена ретироваться на диван. «Но в целом он всё понял, и вы помирились?» — допытывает меня Женя. «Вроде бы да», — неуверенно киваю. «А что? Там только дурак не понял бы, что дочь его. Тем более срок там, все дела». Хочу на днях познакомить его с Аришей поближе. Немного боюсь этого. Как малышка отреагирует? А он? Будет ли он любить её? «С кем?» Мой лучик, навострив ушки, бросает все дела. «Ну, конечно, ковырять диван не так интересно». «С башим дядей!» Руками всплёскиваю, показывая Назара. «О-о-о!» — округляет свои пухлые губки в удивлении. «Дядя, я знаю!» Он в те лапы и гладь хотел. Поиграть? Значит, сейчас пойдём играть с ним. Хватаю за маленькую ладошку и слегка играю с ней. Правда, только после того, как я буду убеждена, что она покушала. Боже. Жени ей даже кашу сварил. А его нет? Вдруг выдаёт Столяров. Он уехал сегодня с утра. Я не успел с ним даже пообщаться. А-а. «Как уехал? Почему?» «Странно», — озвучивает за меня мои мысли Женя. «Может, вернётся?» Мы решаем остаться ещё на час. Но Айдаров так и не приезжает. Я звоню ему, пишу. Но, видимо, он сильно занят, раз не может ответить. Просидев в комнате до обеда, собираемся домой. Женя хочет поехать в гостиницу, но я говорю ему остаться. Как могу его выгнать? Выделяю ему свободную комнату, сама посплю с Аришкой. Хоть мы теперь и не в отношениях, выселить его не могу. У него вся жизнь в Канаде, тут ничего нет. Я его пригласила все же, выгонять не буду. Мы весь день гуляем, ходим по кафешкам, а я, как дурочка, проверяю телефон. Все тщетно, не ответил, не прочитал. Позвонив еще раз, обнаружила, что он выключил телефон. Я ему надоела, он расстроился. Боже, что не так? На следующий день, приехав на работу, направляюсь в нашу каморку. Света и Снежана уже на рабочих местах. Всем привет. Женя, как душа компании, сразу захватывает всё внимание. Он завозил меня на работу после того, как мы вместе отвезли Аришу к маме. Скоро надо точно заниматься садиком. Назар Таирович уже пришёл, спрашивая невзначай, перебирая папки на столе. Нужно отнести ему документы, шеф попросил. Не Светка отрывается от кулера с водой. Странно, он никогда не опаздывал. Посматриваю на время. И правда.